Глава шестая. Ставки сделаны. «Датчики отключились!» — воскликнула Роза. «И с чем это может быть связано?» — спросила Ольга. После спуска в подземелье группа беглецов планировала в течение часа на максимальной скорости уйти как можно дальше от Кремля, чтобы позже... резко сменить направление и пробираться более осторожно, избегая обнаружения различными устройствами слежения. У лазучей тмарины было предусмотрено два основных пути отхода и плюс запасной, третий, по которому они и проникли в подвалы казарм. Но в их планы вмешался неожиданный фактор, вызвавший неприятное удивление даже у Евы. Оказалось, что в подземных коммуникациях установленные дополнительные системы слежения, что до недавнего времени находились в деактивированном состоянии. Для принцессы, последние четыре года курирующей вопросы безопасности во масштабах целой империи, не знать о таких мелочах было простительно. Другое дело, что теперь, куда бы они ни сунулись, сканер показывал наличие сенсоров, а значит беглецы были как на ладони. тратить время на отключение датчиков, недопустимая роскошь в их положении. И единственное, что могла сделать Роза, это держаться маршрута с максимальным количеством пересечений различных тоннелей, чтобы иметь хотя бы и призрачную надежду проломиться на другой уровень, если их зажмут. А буквально минуту назад сканер небольшого дрона вдруг показал полное отсутствие каких-либо устройств слежения вызвав недоумение у старшей лазутчицы и не только у нее что это коварный ход врага который замкнул кольцо и решил таким образом потрепать и нервы беглецам или неожиданный подарок судьбы дающий им шанс уйти от погони вероятно из за редкого использования и повышенной влажности на линии энергопитания этих систем что то замкнуло — неуверенно проговорила Роза. — Но у нас появилась возможность выскользнуть из зоны слежения незамеченными. — Это зависит от того, сколько у нас времени, — справедливо заметила Ева. — Не спорю, — согласилась лазутчица. — Нам надо минимум полчаса. Но если будем двигаться на пределе сил то успеем раньше. — Мы тратим время, — припечатала Ольга. «Нам выпал шанс, им нужно воспользоваться». «Тогда бежим в обратную сторону», — решительно сказала Роза. «Там осталось самое удобное пересечение коммуникаций с наиболее коротким маршрутом, по теплотрассе, затем по канализации, и мы должны выскочить». Развернувшись, беглянки бросились в обратную сторону. Все девушки уже восстановили связь со своими источниками, и старались в боевом режиме выдать максимальную скорость бега. Им нужно будет еще не раз проломить стену или пол тоннеля, дабы на нужные уровни. Но Ольга теперь могла рассчитывать на свою силу Валькирии для быстрого преодоления возможных препятствий. Метро — рукотворный монстр, ежедневно поглощающий миллионы людей, переваривающий их в своих бесконечных тоннелях, ежесекунда выплевывающий на улицы города толпу индивидуумов в разной степени потрепанности и раздраженности. Рита привела отряд к длинному колодцу, спуск по которому закончился в одном из тоннелей московского метрополитена. Они потратили почти все гранаты, заминировав подходы к вертикальной шахте и сам вход в нее. Стремительный рывок на 500 метров закончился недалеко от одной из станций. Группа свернула в технический проход, соединяющий две железнодорожные ветки. Дождавшись первого же поезда, одна из латниц догнала только начавший разгон состав, проломила окно последнего вагона и зашвырнула туда кофр с маяком, но без подавителя. Рулевая, которая сядет в кабину управления на обратном пути, будет немного разочарована разбитым стеклом. Но, скорее всего, состав тормознут намного раньше. Сам же артефакт, выдернутый из креплений, Марина сунула за пазуху и расставаться с ним не собиралась, разве только после смерти. Из-за ночного времени суток поезда ходили с большими интервалами, и если бы не праздник, то метрополитен уже готовился бы к закрытию на ночь. Но толпа народа на перроне ясно говорила, что сегодня подземная железная дорога будет работать до утра. Перейдя по небольшому техническому проходу на второй железнодорожный путь, дождались прибытия очередного состава. Пока он стоял, Выпуская и принимая пассажиров, латницу вновь проломили окно хвостовой кабины управления и взломали дверь, ведущую в вагон. Бездоспешные девушки прошли в вагон к остальным пассажирам, а вот пятерке легких МВД пришлось, скрючившись, ехать в жуткой тесноте рулевого отсека. «Да уж, видок у нас тот еще праздничный». мысленно нахмыкнула Марина, оглядывая своих спутниц. Как и глава службы безопасности клана, все были одеты в специальные костюмы, предназначенные для более удобного преодоления различных подземных коммуникаций, в том числе и с канализационными стоками. Пока стояли в ожидании поезда, успели привести себя немного в порядок и накинуть на себя обычную верхную одежду, прихваченную с собой в рюкзаках. Но внешний вид был все равно далек от идеала. В частности, на Марине, помимо гидрокостюма темно-синего цвета и такого же цвета ботинок, являющихся одним целым со спецодеждой, была надета ее любимая черная кожаная куртка. из Запашок от них распространялся, также не самый приятный. Канализации они пока избегали, но и в других тоннелях хватало и грязи, и прочих неприятных образований, в основном являющихся продуктом жизнедеятельности крыс. Людей в вагоне было много, но попадались и свободные сидячие места. Их необычное появление в поезде вызвало слегка удивленные взгляды ближайших пассажиров, но большого ажиотажа Марина не заметила. Ее люди остались стоять возле двери и в кабину рулевой, а она решила присесть. Надо было просчитать варианты действий и дальнейший маршрут группы. Но сперва, пользуясь наличием мобильной связи, надо войти в сети узнать свежие новости. Один из миллионов существующих сайтов любителей робототехники являлся резервным каналом связи и использовался очень редко. Зарегистрирован он был на частное лицо, не имеющее никакого отношения к клану Городевых. Введя необходимый пароль, напечатала сообщение и приготовилась ждать ответа, причем быстрого. Несмотря на нечастое использование, специальная выделенная девушка постоянно мониторила сообщение и должна была моментально среагировать и проинформировать нужных людей о появлении абориентов в сети. Можно было бы просто позвонить, но Марина, помния, как быстро среагировал сиб после звонка ее лазутчицы, не хотела рисковать и светить свой телефон и местонахождение. Вдруг в Сибе решили поставить на контроль всех значимых людей клана, это значит, ее звонок кому-нибудь из руководящего состава будет прослежен, идентифицирован и локализован. Но так тоже получилось неплохо. Один из нужных адресатов откликнулся буквально через минуту. «Слава!» «Привет, Крот!» «Говорят, у тебя библиотека сгорела». «Ага, Мира! Это хорошо!» «Лучше бы, конечно, Ярослава, но в моей ситуации и так сойдет», подумала Марина, одновременно набирая ответ. «Крот!» самое самого сгорания. крысы надоели! Психанула!» — Слава. — Хм, как оказалось, проблема не только у тебя. — Крот. — Вот как? И какие последние новости? — Слава. — Говорят, в Кремле будет проходить выставка тяжелой техники. — Крот. — И кто организатор? — Слава. — Гордеевы, а на подхвате Вяземские и Демидовы. — Получается, вести от Ольги до сих пор нет — А мои девушки, отправленные в разведку, тоже молчат. И наши при поддержке двух союзных кланов решились на атаку центра столицы?» ошарашена подумала Марина. «А что же остальные кланы?» «Крот. Что-то участников маловато. Слава. «Орловы, Ливины, Морозовы, Кайсаровы и другие, с долгом тебе уже заявились». но остальные или не хотят, или просто не готовы. А на окраине нарисовались потерянные тобой здоровяки. А вот это уже совсем плохо, мрачно подумала Марина. Список кланов, вызывающих вопросы своим непонятным поведением, был ей хорошо знаком. И то, что планируемая атака на Кремль связана именно с ними, уже понятно. Но Горде готовы поддержать? Только ближайшие союзники. А остальные почему-то остаются в стороне. И это очень странно. Хотя потерянные здоровяки — это явно армагеддоны. И, возможность за них остальные кланы и не рискуют. Крот. Когда начало выставки? И чем я могу помочь? Слава. С точным временем пока не определено. Но тут в сети только что появился интересный видеофрагмент. И он там не один. Возможно, его герой тебя заинтересует. Дальше Марина, перейдя по предоставленной ссылке, с изумлением смотрела, как со стороны Кремлевской набережной через Москву реку перелетает тяжелый МПД. А на других видео был запечатлен тот же МПД, бегущий по улицам города, но на его руках возлежал легкий доспех. Причем время записи показывало, что вся эта интересная история произошла буквально десять минут назад. — Крут. Любопытно. Постарай взять интервью. Но мои проблемы до конца не закончились. Передай ярости, что подавитель существует. Она поймет. — Слава. — Принято. Постарайся не пропадать надолго. Удачи тебе. Побращавшись с главой учебного центра по подготовке пилотов, Марина решила наметить дальнейшие шаги с учетом возможного развития событий. Сколько потребуется сибу времени, чтобы обнаружить кофр с маяком? Максимум минут двадцать, и поезд с посылкой будет остановлен. Далее сопоставят время и логику ее действий и выйдут на поезд, отправившийся в обратную сторону. То есть этот, в котором беглянки едут сейчас Средом поднимут данные с камер видеонаблюдения состава и с помощью программы с лечения лиц постараются быстро отыскать основных фигурантов. Это саму Марину и Нину Романову. Несмотря на то, что в салон вагона девушки входили, опустив голову и теперь стояли спиной к дальней камере, их появление было слишком необычным, чтобы оставить его без внимания. А значит... Нужен отвлекающий маневр, дабы сбить противника с толку. «Придется жертвовать латницами», — решила Марина. «Остальным по-другому не выбраться». «Данилов монастырь. Следующая станция Серпуховская», — повестил по радио красивый женский голос. «Ты смотри, как удачно сели!» — порадовалась Марина. «После Серпуховской будет Пятницкая». а именно на этой улице был замечен тяжелый доспех. Вот там и видим «Классный прикид!» — неожиданно подала голос соседка справа, в полоборота которой сидела Марина, чтобы не светить лицом в объектив камеры. Гордеева недоуменно посмотрела на женщину лет сорока на вид, ища во взгляде явную насмешку. Но нет, пышногрудая брюнетка, с долинными волнистыми волосами была абсолютно серьезна, а улыбка на устах была мягкой и располагающей. — Да, мне тоже нравится, — хмыкнула Марина. Пришлось немного повысить голос, так как поезд уже начал движение, и нарастающий шум не давал возможности говорить спокойно. А брюнетка, подавшись к ней корпусом, проговорила прямо в ухо. — Я, Элеонора, — И сегодня тоже без подружки. Живу на следующей станции. Хочешь, продолжим праздник у меня? Давненько меня не клеили, настолько явно, улыбнулась Марина. Еще работая в полиции, она с удовольствием пользовалась такими возможностями. Работа была нервная, и душа требовала регулярного сброса накопившегося напряжения. Без клана... было еще сложнее, но и намного увлекательнее. И, уйдя однажды с головой в мир интриг и противостояния с другими спецслужбами, она совершенно позабыла про личную жизнь и только приказ Львославы вернул ее слегка на землю. В добровольно-принудительном порядке, пройдя процедуру искусственного оплодотворения, получила возможность радоваться дочери. Ее Анне уже 12 лет и она достаточно успешно учится в спецшколе для одаренных девочек в Нижнем Новгороде. — Да, после таких приключений впору попроситься в отпуск, — мелькнула у нее мысль. — Главное, чтобы все закончилось хорошо. — С удовольствием бы провела с тобой время, но не сегодня. К тому же я не одна, — сказала Марина, махнув рукой в сторону своих подруг по несчастью. — Элеонора! — разочарованно вздохнув и понятливо кивнул головой откинулась обратно на сиденье на марина встав со своего места подошла к своим девушкам активировав микрофон отдала приказ старшей из пятерки латниц на серпуховской мпд пусть выскочат из вагона и дождавшись следующего поезда судя по интервалу движения должного подойти через десять минут вместе с толпой выберутся на платформу и нагло поднимутся по эскалатору на улицу. Очень сомнительно, что сотрудницы метрополитена своими силами попытаются задержать латниц даже в легких доспехах. Но такое появление не станется незамеченным, так что сибовцы должны организовать их перехват. Марина приказала по возможности избегать столкновений до самого конца. но ну, а если уж прижмут... Сдаться в плен. Их задача — отвлечь внимание Сиба. Большего девушек она не требовала. Она надеялась, что ситуация скоро нормализуется и либо все вернется на свои места, либо их бег станет абсолютно бессмысленным занятием. В первом случае она обязательно вытащит своих людей. А про второй вариант лучше и не думать. Остальная группа, Помощница Рита, Романова Нина, лекарка ждана по главе с Мариной выйдет на станции Пятницкая. «Тем самым мы убьем двух зайцев», — думала глава СБ. «Первое. Никто и не подумает, что мы рискнули сунуться в центр под самый нос Сиба. Они помчались, как должны были, согласно логике, на окраину Москвы. И второе». «Можно попытаться найти ту в тяжелом доспехе, вырвавшуюся из Кремля. от Отчего она бежала, непонятно. По идее, ее и безза будут искать, и очень активно. Но, возможно, им повезет раньше. До нужной станции есть еще время, а значит, можно попытаться уточнить обстановку у девушек, отправленных на помощь к Розе и Вите. Вдруг дополняют картинку необходимой информацией». Регина пыталась найти определение своему состоянию, но получалось плохо. Злое, гневное, яростное — все эти слова оказались слишком мелочными, а способными описать ту бурю, что творилось у нее в душе. Это что за насмешки судьбы! Даже мужчины сбегают от нее, наплевав на многочисленную охрану. Хотя, положа руку на сердце, стоило признать, что в побеге князя Гордеева виновата, скорее, она сама. В ее оправдании может служить тот факт, что она никак не могла представить себе мужчину, рискнувшего на такой прорыв, и к тому же откуда-то знающего все тайные ходы. Да, такого вообще никто не мог предположить, а не только она. И несмотря на то, что муж Ольги отличался явно необычными способностями, а его прогулки по Маньчжурии уже давно добрались до столицы, они все равно оставались не более чем слухами. Потому что это смешно представить себе мужчину, дерущегося наравне с женщинами, не боящегося идти в атаку, даже если он в МПД, или, что совсем невероятно, использующего в бою робота. Все-таки управлять роботом без форсированной работы мозга слишком тяжело. И только одаренная в ускоренном режиме может сделать его эффективной боевой единицей. Мода на управление шагающей техникой давно уже докатилась до избалованных мальчиков из высокородных семей. Но кататься на мирном полигоне или идти в настоящий бой на врага Это все-таки две большие разницы. И это замечание также справедливо по отношению к мобильным пехотным доспехам. И по идее ждать от избалованного представителя одного из великих родов невероятных подвигов на поле брани просто глупо. Но образ убивающего ее людей мужчины никак не хотел укладываться в голове. Даже то, что он стрелял вместе со своей супругой из плазменного ружья, уже нонсенс. Но тут можно списать на то, что рядом со своими женами, особенно такими, все эти мужчины ведут себя, как дрочливые петухи, готовые на невероятные порой поступки. Правда, на такое способны не все. Большинство добилось бы в угол и вообще потеряло бы сознание от испуга. Но вот, оставшись в одиночестве, даже самые смелые из них превращаются в безобидных барашков, способных только бебекать и хлопать глазками. Броситься в бой на одаренную не позволил бы инстинкт самосохранения. — А этот бросился, — злоподумала Регина, — ничего и артефактора прихватил наглец. Хороший такой привок в их сторону и просто невероятный удар по самолюбию. И сейчас Регина разрывалась между желанием догнать и хорошенько вразуметь взорвавшегося мальчишку или временно отказаться от погони, сосредоточившись на главном, на ее племяннице. Единственное, что ее останавливало, это толпа гражданских людей, могущих попасть под огонь. А начинать свое правление с массового убийства собственных граждан не самая хорошая идея. И зарубежные гости столицы тоже могут пострадать, и это также добавит несколько отрицательных баллов в всеобщей бури возмущения. Десерящийся народ за стенами Кремля пока не осознал, что в империи прямо сию минуту происходят глобальные изменения. Отправить взвод доспехов, конечно, можно, и люди Булатовой в данный момент уже цепляют прыжковые модули, чтобы начать преследование. 15 адомантов гарантированно справятся с одним из своих, но есть ли в этом смысл? В Кремле и так находится всего полсотни тяжелых штурмовиков и пара сотен легких латниц, и ослаблять и без того не самые великие силы, Не хотелось. Штурм Кремля в ближайшее время, конечно, маловероятно событие. Тем кланам, которые на такое решатся, сначала надо будет разобраться с отрядами на окраинах города. Орловы и Ливины взяли на себя оборону всех подходов к столице. В довеском к ним идут булатовские девочки в немецких МПД. Плюс Армагеддоны... Охлаждает своим видом особо пылких. Но все равно ослаблять крепость не хотелось. И с другой стороны, у нее под рукой остаются одаренные воительницы. Валькирия Морозова плюс почти два десятка альф. Вроде бы достаточно, чтобы отразить неожиданную атаку. А неожиданная атака обычно, если и возможно, то не самыми большими силами. И в центре Города... Как последний довод ждут своего часа десять сверхтяжелых роботов. Тягачи для перевозки сверхнегабаритного груза неторопливо проехали в нужные места в момент начала всей операции. И теперь пилоты этих самых мощных роботов только ждут команды, чтобы активировать свою технику. Но если придется применить этот козырь, значит дело приняло совсем хреновый оборот. Мрачно подумала она, а использование такой мощной боевой техники в черте города однозначно повлечет за собой серьезные разрушения, и без массовых человеческих жертв точно не обойдется. «Пока обрубим связь во всех прилегающих к центру районов», — решала она. А Булатова, пускай веселиться в погоне за Гордеевым, спрятаться ему негде... Видеокамеры, развешаны по всему городу, в данное время транслировали бегущий по улице МПД. Но в следующую секунду князь снова ее удивил. — Хох ты ж, козлик горный, ты смотри, что творит! Даже ей самой сразу и не разобраться, чего было в этом ее мысленном возгласе больше — гнева или восхищения действиями мужчины. Пилот Адаманта, оценив Многочисленность видеорегистраторов, контролирующих улицы недремлющим оком, врубил у МПД прыжковый модуль, взлетел на крышу ближайшего здания и тем самым пропал из поля зрения уличных камер. «Вот сволочь!» — снова выругалась Регина. «Используя эту недоступную для наблюдения зону, он может далеко ускакать по верхам, и искать его будет сложнее». — Придется поднимать беспилотники. — Наконец-то! — воскликнула Морозова, следящая за ходом работ по восстановлению питания сенсоров, расположенных в подземелье. Регина глянула на часы и недовольно поморщилась. Почти тридцать минут ковырялись. Точнее, сами работы долились от силы минут десять. Но пока нашли нужных людей, пока те очухались от коматозного сна... Прошло еще немного времени. Она нетерпеливо посмотрела на сообщницу, ожидая от нее скорейшего доклада по поводу Евы. Но молчание затягивалось затягивалась. И Регина в напряжении сжала кулаки, внешне стараясь сохранять спокойствие. — Не вижу их! — нервно подала голос Морозова. — Либо датчики барахлят, либо они покинули зону контроля. Регина бесил откинулась на спинку кресла, мелькорадочно решая, что нужно сделать, чтобы спасти ситуацию. Наконец, приняв решение, она встала с кресла и резко скомандовала «Все внимание на видеокамеры! Полный тотальный контроль всех улиц! Подключить дополнительные мониторы и посадить еще наблюдателей! Любые люди, выходящие или входящие в подвал из зданий, Должны быть взяты на заметку. К ним отправлены мобильные группы с подавителями. Эти же группы расстают на всех значимых перекрестках. Приказ пилотам, незадействованных роботов, пусть будут готовы выйти из спящего режима в любую минуту. Всех свободных людей отправить в тоннели для поиска беглянок. Задействовать всех беспилотников и в подземельях, и на улицах. Выдав распоряжение... Регина опустилась обратно в кресло, краем сознания фиксируя, как ее дочь вместе с Морозовой ретранслирует полученные приказы. «После Армагеддонов от города останется одна пустыня», — негромко произнесла подошедшая Азима Кайсарова. Хмурая, посмотрев на наследницу великого клана, Регина веско проговорила... Пустыня останется от нас с вами, если мы любой ценой не доделаем начатое. И, отвернувшись от собеседницы, замерла, в ожидании следующих новостей, и желательно хороших. Ее положение остается только ждать. Карты в очередной раз легли криво, но приходится играть с теми, что на руках, хотя изначальный расклад внушал здоровый оптимизм, правда, Как оказалось, слегка преждевременный. Но покоряться судьбе Она не собиралась. Тридцать лет коту под хвост? Ну ж нет, Она все равно выгрызет свое. То, что Принадлежит ей по праву Рождения. Очень удачно Получилось. думала Марина. Помимо заинтересовавшего ее тяжелого доспеха, недалеко от станции Пятнинская находилась одна из девушек, отправленных на помощь четырнадцатой. Недалеко, конечно, весьма условное определение, и придется пройти в сторону Кремля несколько кварталов. Но это не страшно. Что может быть лучше прогулки по ночному городу, до сих пор празднующему юбилей императрицы И, похоже, совершенно не собирающемуся спать. Если бы еще не тревожные мысли по поводу всей этой ситуации, то было бы совсем хорошо. Мобильную связь обрубили еще в метро, и сейчас Марина гадала, с чем это могло быть связано. С ее группой или это реакция на тяжелую МПД из видеоролика. Возможно, ее сотрудница, ожидающая возвращения двух лазутчик, сможет прояснить ситуацию. Выйдя из здания метрополитена, они свернули с главной улицы в менее освещенной переулки. Здесь их камер было поменьше, и людей практически не было. Все-таки три часа ночи заставили большую часть веселящейся толпы уже разойтись по домам. Самые стойкие будут гудеть до утра. Ну, еще час-два, и город все же должен погрузиться в долгий сон, как минимум до обеда. Зато любители ложиться пораньше и вставать с позаранку, смогут насладиться практически пустыми улицами, которые в это время бывали обычно многолюдными. Двадцать минут скорым шагом, и они на месте. Инна, одна из многочисленных неодаренных сотрудниц СБ-клана, ждала их возле подвала какого-то старинного здания. Недалеко от входа стоял неприметный микроавтобус для дальнейшей эвакуации вернувшихся лазучиц». «Главное, чтобы вернулись», — подумала Марина, ныряя в подвал дома. «Не факт, конечно, что Роза выберет для возвращения именно этот маршрут, но он был самый удобный из двух оставшихся. И шансы, что девушки вернутся именно этим путем, были максимально высокие». Марина в очередной раз порадовалась, насколько удачно они воспользовались метро. «Как оказалось...» Именно в этом микрорайоне связь обрубили еще вечером. Инна, после получения приказа от Розы и приезда на точку ожидания, успела прогуляться до станции метро, и только там смогла связаться с другими девушками, как и она, ожидающими возвращения лазутчиц. Получается, зону расширили совсем недавно. Но когда именно, она не знала, так как решила дождаться контрольного срока озвученного Розой, и только потом снова дойти до Пятницкой в надежде получить свежую информацию. Ну и последние новости, которыми владела девушка, были весьма любопытными. Оказывается, Роза свиты отправляясь на задание, умудрились посреди многотысячной толпы натолкнуться на Алену Гордееву и прихватили ее с собой. А ее муж, Михаил... Остался с одной из сотрудниц ожидать возвращения своей супруги. — Да уж, карты иногда ложатся просто невероятным образом, мысленно подумала Марина после таких известий. — Что-нибудь еще необычное видела? — спросила она свою девушку. В этом подвале было сухо, тепло и даже горела одинокая лампочка, давая немного света в большом помещении. Марина сидела на одном из деревянных ящиков, в небольшом количестве лежавших на полу. Ее люди также выбрали себе подобные стулья, покрепче на вид, и, проварившись спиной к стене, внимательно слушали рассказчицу. После приезда пробежалась по окрестностям, неуверенно начала Инна, и в паре кварталов отсюда, ближе к набережной, видела, как в небольшом тупичке парковался мощный тягач. Девушка ненадолго задумалась, вспоминая подробности. Немного удивила, что в центре города может делать такая машина. Все-таки большегрузом запрещено въезжать в центральные районы. Но странно даже не это. Когда я возвращался обратно, а по времени прошло всего минут 15, тягача уже не было. А это просто нереально для такой машины. за столь короткое время разгрузиться и уехать. Он в этот узкий проулок минут десять только вписывался. Я решила немного постоять в стороне и понаблюдать. Спустя минут двадцать из тупика выскочила чернокожая девушка и ушла в сторону ближайшего магазина. Вот только материализовалась она прямо из воздуха. Раз — пустая улица, два — и выходит девушка. И когда она возвращалась, все произошло так же. Перейдя о незримую черту, моментально исчезла. «Артефакт «Миражей!»» — опередив Марину, воскликнула Рита. «Тягач был один?» — спросила глава СБ. «Нет, его сопровождал внедорожник», — ответила Инна. И насколько успела рассмотреть, в машине сидело четверо. Марина задумалась... Немецкие доспехи уже засветились. А что можно перевозить на тягаче, используемом обычно для транспортировки негабаритного груза? Да еще и прятать все под полем невидимости мощного артефакта. «Армагеддоны!» — прозила ее догадка, ведь часть из них уже всплыла. «Армагеддон!» — вторя ее мыслям, проговорила Рита. В охране должна быть минимум одна альфа. Молодец, девочка, мысленно похвалила она свою помощницу. Острый ум и быстрая сообразительность не самый полный перечень качеств, за которые она оценила эту девушку. И за то у нас есть лекарка первого ранга, усмехнулась Марина. Ждана на ее слова вскинула голову и неуверенно проговорила: — Чтобы справиться с Альфой, мне надо подойти максимально близко. На остальную охрану мне тоже нужно время. — Я дам тебе время, — ответила СБ клана и обратилась к Романовой. — Нина, вы готовы помочь нам делом? — Да, конечно, можете полностью располагать мной. — Две беты плюс лекарка первого ранга — это будет страшнее Валькирии, — прикинула Марина. Главное прикрыть Жданку. Лекарка ее уровня — это серьезное оружие. Но виду малочисленности этой касты, непосредственно в боевых действиях практически не используется. Стихийных щитов ставить не могут, а доспех духа у них слишком слабый. И даже Дельта может убить такую одаренную. Если, конечно, расстояние позволит. Близи Ждана просто остановит сердце. Или в сон погрузит. Но ей нужно дать время, чтобы она смогла использовать силу источника не для лечения, а в обратном качестве. прерывая ее раздумья, голос подала Инна. А что нам даст такая атака? Ведь если группа, сопровождающая сверхтяжек, не выйдет на связь, это сразу же привлечет повышенное внимание. Не весь район будет оцеплен «Что у тебя с собой есть из вооружения?» Вопросом на вопрос ответила Марина. Успела заехать на резервный склад, перехватить гранаты и боевые артефакты. Последних пять штук. Ружья плазменные — 10 штук. Пушка тяжелого МПД — одна штука. Ну и пистолеты. На последних словах девушка откинула полу куртки, продемонстрировав висящую под мышкой кобуру. «Из пушки-то как стрелять?» — собиралась хмыкнула глава СБ. «Все-таки пушка от МПД вместе с блоком питания весит почти шестьдесят килограмм. Необычный человек без активного источника использовать ее в качестве ручного оружия не может. Такие они для себя, а одаренная должна справиться», — улыбнулась Инна. «Наша задача минимум», — вернулась Марина к серьезности поднятого вопроса, — «это вывести из строя одного из роботов, тем самым ослабив противника. так как и максимум, если наши девушки вернутся этим маршрутом, то в их составе есть пилот, являющийся к тому же действующий чемпионкой империи по управлению средним роботом. Думаю, ты, Рита, справишься со взломом Искина Армагеддона». Справлюсь. Подтверждая слова своей начальницы, кивнула головой девушка, для верности качнув в руке свой планшет. Эксклюзивную разработку клана, обладающую весьма специфическими возможностями. Глянув на часы, Марина проговорила. Контрольное время, озвученное Розой, вышло полчаса назад. Ждем еще столько же и пробуем тогда просто вывести сверхтяжий строя. Не обратившись непосредственно к Инне, спросила. — У тебя перекусите что? А то я забыла уже, когда ела. — У меня только шоколадки, — извиняющимся тоном произнесла девушка. — Сладкоежка! — фыркнула гордеева Давай, тащи на всех! «Все нормально. Здесь только свои», — сказала Роза. Ее напарница бита с группой девушек вырвалась немного вперед, проверяя на безопасность точку выхода из подземелья. И сейчас старшая из лазучит озвучила информацию, полученную по радиосвязи. Ольга облегченно выдохнула. Их забег по тоннелям оказался чертовски трудным занятием. И помимо физических трудностей добавила еще и немало весьма неприятных ощущений. Она не относила себя к особо брезгливым людям, но в парочке мест ее чуть не вырвало Если бы не маска с фильтрами, выданная розой, она точно бы присоединилась к другим девушкам, вынужденным вдыхать злованный воздух канализаций, что при отсутствии индивидуальных средств защиты привело к неконтролируемым желудочным спазмам. Правда, назвать воздухом ту газовую вытяжку из дерьма, вынужденно используемую для дыхания, язык не повернется. Мысленно поморщилась Ольга, вспоминая этот отрезок пути. Помимо нее маска с фильтрами досталась Еве, а больше у девушек с собой не было. С рыбшком длинный подол платья постоянно цепляющейся за всевозможные выступы, и она оборвала чуть выше колена. И сейчас, в этих грядных лохмотьях, едва прикрывающих ее тело, даже сам создатель бывшего шедевра не опознал бы собственного баснословно дорогого творения. Все ее тело, начиная от ног и практически по самую грудь, было покрыто слоем дерьма. — Нет, это грязь, просто очень вонючая, — попыталась Ольга в очередной раз внушить себе менее тошнотворную мысль. И Ева, да и остальные девушки выглядели не лучшим образом. — Пол княжества, за горячей души чистую одежду, и я буду снова готова окунуться в подобную мерзость с головой, — подумала она. — Только лучше пусть это будет кровь врагов. Несмотря на кровожадные мысли, настроение было далеко от боевого. Злость и гнев присутствовали, но усталости все же было больше. Интересно, если бы Сергей увидел ее в таком состоянии, кинулся целовать и обнимать, или брезгливо поморщился бы и попросил сначала помыться? Ее размышления беляли, заставляя постоянно вспоминать мужа, Когда была возможность подумать, она награждала своего супруга разнообразными эпитетами. Но количество пережитых за вечер эмоциональных потрясений тормозили фантазию. И подвор звучных слов оборвался на банальных «сволочь» и «козел». Ну, не успев толком позлиться, но Сергея начинала переживать за него. Как он там? Что с ним? Сознание металось... раз за разом запуская чувство раздражения и тревоги по новому кругу. Вырезаясь в подземелье, испытала неимоверные чувства облегчения. И пусть одно замкнутое пространство сменилось другим, после спертой и вонючей атмосферы канализации воздух в подвал оказался свежим, словно на какой-нибудь горной вершине. «Ваше высочество! Ваша светлость!» Ольга с удивлением посмотрела на Марину, которая возглавляла встречающую их группу людей и поочередно поприветствовала Еву и главу своего клана. «Марина?» — медленно протянула она имя главы своей СБ и после небольшой паузы хмыкнулся иронизировала. «Напомни мне, когда все закончится...» Потребовать у ее высочества предоставить более комфортный маршрут для экстренной эвакуации. И основные требования, чтобы было сухо и без крыс. При непременнейшем, напомню, сквозь взгляд на Еву и сохраняя на лице серьезное выражение, ответила Марина. Принцесса, фыркнув на услышанный диалог, устало огрызнулась. — Парадный ход дворца в любое время дня и ночи тебя устроит? — — А как же вертолетная площадка? — играя возмущение, воскликнула Ольга. — Да хоть две! — махнула рукой Ева, садясь на ящик, который уже подтащили люди Романовой. — Марина, запиши. Клану пообещали аэродром на Красной площади. — весело сказала княгиня Гордеева, усаживаясь рядом с Евой на соседний трон. — Хорошо, ваша светлость! — не удержала на этот раз улыбку глава СБ. Настроение чего-то резко поползло вверх, и это вылилось в неуместный сейчас юмор, хотя Ольга прекрасно осознавала. Все только начинается, но, видимо, напряжение искало выход, что и вылилось в шутливые требования к принцессе. Заодно и своим людям показало, что княгиня в норме и в ныне не впала. «Ладно, пошутили и хватит». «Теперь давай пробежимся по основным событиям», — жестко проговорила княгиня Гордеева. Несмотря на более чем непрезентабельный вид, который сильно разнился с властностью тона, никто из присутствующих даже не улыбнулся. Окружающая обстановка также сильно контрастировала с величественной позой двух девушек, но они, одеты в грязную и вонючую одежду, Сумели, даже сидя на деревянных ящиках, донести до окружающих людей свою силу и право повелевать. Подвал, тусклая лампочка и три десятка человек, на которых свалилось время по выправлению зигзага судьбы, решившее одним махом подрезать крылья целой империи. Крыша пятиэтажного дома Над головой покрытая россыпью звезд ночное небо Долетающий шум от веселяющейся внизу толпы Музыкальная какофония из ближайших кафешек В атмосферу праздника дополняют фейерверки Время от времени зажигающие на небосводе новые звездные скопления Прямо романтический вечер, блин! Не хватает бутылочки вина, коробки конфет и надувного матраса. Ах, да, желательно еще теплую летнюю ночь. Ноябрь все же не самый приятный месяц для свиданий под открытым небом. Пытаясь уйти от наблюдения уличных видеокамер, а также от назойливых прохожих, успевших за пару минут задолбать меня тыкающими пальцами и вспышками фотокамер, запрыгнул на ближайший дом. целло признать что идея была хорошая нет толпы ушел мешающий двигаться на максимальной скорости и от наблюдения вскрылся экий трехметровый колобок и главное на какую нибудь лесу покрупнее теперь не нарваться та да, еще стерва будет лежащая на руках адаманта малышшка в легком доспехе и мы скачки по крышам подтолкнули подсознание к созданию еще одного сказочного образа Добродушный Пузан с пропеллером в известном месте прямо-таки напросился на сравнение. Правда, долго изображать Карлсона мне не позволили. Едва радар радаманта отобразил взлетевший над Креблем беспилотники, пришлось искать укрытие. Сканер в тяжелом доспехе будет покруче, чем в маленьком дроне, так что немного времени у меня было, пока юркие машинки... подлетят поближе и смогут задействовать все свои ресурсы. Ассортимент предлагаемых укрытий был не самый большой. Старинные здания наверняка хранили не одну тайну шедших эпох. Но всевозможные архитектурные изыски, к сожалению, не пристали наличием мест, способных стать надежным убежищем для моего доспеха. Однако кое-что попадалось... Перед следующим прыжком, внимательно глядев окрестности, и крыша одной из домов привлекла повышенное внимание. Практически плоская площадка имела по центру что-то похожее на мини-башенку. Совершив два прыжка, быстро приблизился к заинтересовавшему меня объекту, а по кругу явное декоративное строение, убедился, что данный дизайнерский элемент не имеют ни окон, ни дверей. В четырех местах находились неглубокие ниши, в которых располагались статуи женщин. Но если кому вдруг интересно, уточняю, статуи голых женщин. Но лично мне было фиолетово, хотя подсознание и попыталось пофилософствовать на тему. Кто же послужил образцом для скульптора? И живы ли еще хозяйки этих шедевральных полушарий, в просторечии, именуемые грудью. Поверху трехметровой стены шли каменные зубчики, как у средневекового замка. Пока я бегал вокруг, Агния, пользуясь маневренностью своего доспеха, перебралась через стену и сообщила, что внутри пусто, и кроме чахлой листвы и каким-то чудом растущего небольшого кустика, больше ничего нет. Мне в Адаманте забраться было тяжелее — В качестве опоры воспользовался нишей и одной из статуи. В последний момент по одной угрозе что-то хрустнуло, и, надеюсь это была рука, а не та часть тела, которая обычно вызывает повышенное слюнотделение, и большей части мужчин. это жалко будет. Столько стояли, птичек радовали, а тут вандал пришел и все порушил. Внутренний диаметр строения был где-то... Четыре, четыре с половиной метра. Так что мы с девушкой вполне комфортно пристроились, присев возле стены. адаман я погрузил в спящий режим, чтобы не фонил на всю округу и не выдал наше местонахождение. Толщина стен внушала осторожный оптимизм, и я был вправе надеяться, что слабый сканер дронов не сможет нас обнаружить. если только не зависнет прямо над головой. Вообще интересно, конечно, что за пижон решил построить здесь эту башню и тем более славдить ее статуями. с улицы их не видно, и насладиться искусством скульптора можно только поднявшись на крышу. Ну, в принципе, встречаются и более извращенные фантазии архитекторов, и эта башенка... Еще не самое странное произведение искусства. Мысли свернули на принятое решение. Можно было, конечно, наплевать на беспилотников и продолжить движение. Но я очень сомневался, что заговорщики хотели таким нехитрым образом организовать почетное сопровождение моей скромной персоны и убедиться, что я покинул Москву и больше никогда не вернусь. дабы снова потрепать им нервы. Но раз подняли дронов, значит, рядом двинутся более серьезные силы, способные остановить нашу сладкую парочку. Возможно, впереди у Регины нет больше боеспособных соединений, но я-то этого не знаю. А с висящими на плечах воздушными разведчиками избежать засады и горячей встречи будет просто невозможно». «Так что попробуем немного пересидеть. Сейчас операторы этой назойливой техники веером распределяют беспилотников по предполагаемому ими маршруту не будут двигаться вперед, постепенно удаляясь от центра города. Я тем самым получу оперативную паузу и окажусь в тылу поисковой волны. В общем, у меня должно появиться время подумать, что делать дальше». Плохо, что сотовая связь не работала совершенно. Бадаманти был в стороне модуль, но он, к сожалению, показывал, что сети нет. А значит, мы не успели войти в зону уверенного приема. Сорок минут уже сидим, а толковых идей в голове пока не появилось. — Слушай, а гранату, которую мы использовали в атаке на арсенал, долго делать? — спросил я Агнию. используя на минимальной громкости и динамики доспеха. «Конечно! Это же огненный боевой артефакт, а не какой-нибудь жалкий амулет!» Аналогичным образом ответила девушка, как и я, сидящая у стены. «Мне, чтобы такое сделать, надо месяца два ковыряться. Туда, знаешь, сколько сложнейших узоров закачали? Сотню, минимум!» «Ну вот! А я-то думал, что ты гений!» С наигранным разочарованием произнес я. — И до час на коленке наклепаешь нам пару штук. — Гений у нас ты, — фыркнула Агния. — Да я просто мастерица и смею надеяться, что очень хорошая, потому что обычно на такие артефакты тратят от трех до четырех месяцев. Я задумался, пытаясь дальше пофантазировать на тему увеличения нашей огневой мощи. Но тут моя спутница подала голос. А ты заметил, что здесь раньше была дверь? Видно только магическим зрением. Я тут же переключился в этот режим и смог разглядеть на противоположной стене скрытый по слоем штукатурки бывший дверной проем. Его более светлый оттенок сразу бросался в глаза. Логическая цепочка — выстроилась мгновенно. Не если здесь была дверь, то вела она, скорее всего, из башни на крышу дома. Почему не наоборот? Ну, если бы это строение имело окна и укрытие над головой, то можно было предположить, что мы имеем дело с оригинальной беседкой для чаепитий. Но при имеющихся параметрах логичнее предположить, что эта башня — прикрывала выход из чердака на крышу. И, возможно, когда-то имела свою собственную защиту от непогоды, которая со временем пришла в негодность, а проход просто закрыли. Ищем люк, отрывисто приказал я. Поднимать Адамант на ноги я не стал. Во-первых, слишком здоровый, голова вровень со стеной, а во-вторых, активация всех систем тяжелого доспеха, тоже сообщит моим преследователям, где мы спрятались. Так что я остался сидеть, пытаясь с места найти проем под слоем листьев, в то время как Агния начала ходить кругами, скрупулезно изучая пол. Но люка нигде не было, что весьма одручало. Пусть минут десять девушка замерла передо мной и, прерывая мои унылые мысли, категорично заявила... Ты на нем сидишь, пока я раздумывал, как сдвинуть с места тяжелый МПД весом в тонну, не активируя основной системы. Девушка решительно уперлась в плечо Адаманты и начала толкать его в сторону, уверенная, что под задницей моего доспеха что-то скрыто. Да уж, несмотря на усиливающий физическую возможность легкий доспех, такой вес с ходу не сдвинешь. Ну, как говорится, в час по чайной ложке она все-таки сумела это сделать. Ага, вот и люк. Приятно, что я все же не ошибся. Итак, что мы имеем? А имеем мы возможность по-тихому слинять с крыши и смешаться с толпой внизу. Правда, для этого придется бросить доспехи, чего делать категорически не хочется. Но с другой стороны... Они уже послужили более чем хорошо, и то, что получилось однажды, благодаря неожиданности и фарту, второй раз уже не прокатит, ибо противник теперь на чеку. Не дремлет и бдит, и встреча с превосходящими силами приведет к однозначному и печальному результату, так что совершенно без разницы, в МПД мы будем или нет». Ну, разве что в Адаманте я смогу продать свою жизнь подороже. «Дилемма, однако», — думал я, разрываясь перед выбором. «Моя выращенная в тепличных условиях, окруженная повседневной ласской заботой, зеленая и пупырчатая жаба, убиралась всеми своими ластами и кричала, что доспех бросать нельзя. Правда, обоснованных доводов не приводило». Просто нельзя, и все тут. Но логика достойчиво советовала не поддаваться эмоциям, а воспользоваться возможностью слинять незаметно для противника. Видеокамеры на улицах, конечно, могут доставить проблемы, но тут главное морду лица не светить во все стороны, а то попялиться себе под ноги. Правда, у меня еще костюмчик больно приметный, Алмазные пуговицы в ночи будут хорошо сверкать при свете городской иллюминации. Да и в черной сибовской униформе, та еще ходячая примета. Возможно, в доме сможем разжиться другой одеждой, хотя бы верхней. Нехорошо, конечно, воровать, но, если что, могу расплатиться пуговицами с костюма. Бросать или не бросать? Вот в чем вопрос. Снова завел я свою шарманку, как там Гамлет, да схожий вопрос ответил. Помнится, у него был достаточно подробный ответ, только его вывод я дословно не вспомню. Придется решать самому. Ну, и куда ты спрятался, сучонок? задавалась Булатова вопросом. Ее машина медленно катилась по улице, а Ирина на заднем сиденье автомобиля внимательно просматривала на планшете изображение транслируемые десятком летающих дронов, выделенных ей для поиска сбежавшего князя гордеева и бояра Незориной. Но вообще, изначально количество беспилотников должно было быть больше, но в виду поисков пропавшей принцессы все силы бросили на тотальный контроль улиц. А еще головная боль, думала она. И весь стремительный план по захвату власти споткнулся в самом начале его реализации. А ведь, по сути-то, из-за этих двоих беглецов и начались наши проблемы. Пришло к ней понимание. Одна сделал артефакт, а второй его применил. Два человека умудрились пустить под откос план переворота. и сделать почти бесполезной 30-летнюю подготовку к нему. Правда, сама она готовилась меньше, но это знание совсем не поднимало ей настроение. А вот злость и желание хорошенько поручить эту пару буквально приводили ее в бешенство. Операторы пустили дронов по кругу, постепенно расширяя радиус поиска. А взвод МПД... Неторопливо прыгал по крышам, внимательно изучая все возможные пристройки, способные послужить укрытием для тяжелого доспеха. Народ с улиц потихоньку рассасывался, разберясь по домам, гостиницам и другим местам ночлега. Булатова еще раз открыла карту района, пытаясь предугадать, куда же сбежал этот. Ну, стоит признать, весьма необычный мужчина. Но ну, толковых идей не было. — И оставалось только планомерно проверять каждое здание. — Ничего, дорогой, я тебя найду, и мы поговорим еще раз, только уже на моих условиях, — в который раз подумала княгиня. Обещание Регины отдать ей этого мужчину нравилось с каждой секунды все больше и больше. Сломать и сделать послушной игрушкой — именно такими должен быть мужчина — в руках настоящей женщины. Прожив большую часть жизни в Африке, она питала в себя много из культуры и племен, населяющих Эфиопию. И если поначалу многие из местных традиций ее шокировали, то сейчас, совершенно незаметно для самой себя, она стала воспринимать их как вполне естественные. Так что Сергея Гордеева ждали при встрече очень жаркие объятия, И долгая жизнь послушной собачки на поводке возле ее ног. Допустим, захватим. А кто управлять будет? Спросила Ева, выслушав план операции по завладению Армагеддоном. Ольга весело улыбнулась. А Марина, сохраняя вежливое выражение лица, указала рукой на Алену и проговорила. «Видно, в темноте подземелья, ваше высочество, не заметили, что среди отправленных за вами людей находится лучший пилот империи». Ева перевела изумленный взгляд на Алену и, качая головой, произнесла. «Да, что-то в попыхах даже не обратила внимания, а фильтр маска на лице помешала узнать сразу». — Ну что ж, тогда вопросов не имею. Только просьба к тебе будет. Ева замолчала, задумчиво смотря на чемпионку последнего турнира среди роботов, и попросила. — Постарайся не разнести половину города, и самое главное — это гражданские. Желательно не допустить лишних смертей. — Я постараюсь, Ваше Высочество! — кивнула головой полностью серьезно Лена. Но все будет зависеть от обстоятельств. Мы не знаем, сколько таких роботов припрятали заговорщики и как они будут действовать. Я понимаю. Я многом тебя не прошу. Просто старайся из двух зол выбирать меньше. Ну и береги себя, конечно. Сколько будет противников, не знаю, но, думаю, мы с княгиней все-таки сможем тебе помочь. Больше, конечно, Ольга. ну и я тоже что-то досмогу». — Хорошо, Ваше Высочество, я сделаю все, что в моих силах. — Тебе лучше действовать в паре с евгенией сказала Ольга, указав Еве на хранительницу Агнии. — Она тоже Альфа, правда, с одной стихией. В одиночку у тебя слишком мало шансов. Сама знаешь, насколько мощные эти роботы. — Согласна, — кивнула принцесса головой и сожалеюще добавила. — Знать бы еще... когда начнется атака твоего клана и какими силами, чтобы согласовать действия? Ольга пожала плечами и спокойно ответила. Мировую сеть в округе также обрубили, так что ждем моих девушек. Надеюсь, они успеют выйти в зону уверенного приема, получить необходимую информацию и вернуться с хорошими новостями. Ева не ответила. А еще об одной проблеме напомнила Марина. — Не обоюсь, как бы при Армагеддонах не находился блокиратор источника. Тогда сбрызиться с ним будет невозможно, и ваша атака на него станет последней. Издали пробить двойное силовое поле у вас не получится. А если попытаетесь подойти ближе, то попадете в зону действия артефакта, а его радиус работы нам неизвестен. Все задумались над сказанным. На импровизированном военном совете собрались принцесса Ева, княгиня Гордеева, Нина Романова, Марина и ее помощница Рита, лекарь Куздана, а также Евгения, хранительница Агнии. Остальные девушки распределились полукругом по всему помещению, внимательно слушая, но не вмешиваясь в разговор. После появления в подвале Двум встретившимся группам беглянок хватило десяти минут, чтобы обменяться последними и самыми важными новостями. Определили основной порядок действий и сейчас ждали возвращения Розы и Виты, убежавших в поисках места, где будет работать мобильная связь, дабы согласовать свою попытку захватить Армагеддон с атакой основных сил клана. Помимо основных вопросов, Ольга размышляла над информацией, разбежавшим из Кремля тяжелом доспехе. Когда появилась свободная минута, она прислушалась к ощущениям своего источника, а он явно сигнализировал о наличии Сергея в пределах действия ее странного радара. В процессе проведенных опытов они с мужем установили, что Ольга может чувствовать своего супруга в радиусе 12-15 километров. Сергей же ощущал присутствие жены на расстоянии примерно 10 километров. Но, чтобы понять, в какой именно стороне находится муж, необходимо выйти из подвала и пройти в сторону обратную от Кремля, хотя бы на несколько километров. И если пульсация источника увеличится, то можно будет с уверенностью утверждать, что в тяжелом МПД был он. В эту версию очень складно вписывалась информация о легком доспехе. Ведь Агния, как выительница весьма слаба. Опыта управления пд у нее нет, а значит Сергей вполне мог облачить девушку в легкие латы, чтобы уже, держа ее на руках, выбраться из Кремля. Умом она понимала, что шансы мужа выскочить из дворца, да еще и сагней в придачу, слишком мизерны. Но ольга очень хотелось верить, что у него получилось такое чудо. И не терпелось проверить эту версию. Но требовалось сначала дождаться информации об атаке, задуманной Ярославой. А если у них будет время, она обязательно прогуляться и проверить свое предположение. Точнее, проедет на машине. А то пешком гулять в таком виде, это привлекать ненужное сейчас внимание. Предлагаю провести опыт, неожиданно подала голос Рита. У нас есть артефакт. Нужно только подключить его к источнику питания. Силу тока, необходимую для активации, я помню. Используем батарею от фонариков. Выйдем на улицу, активируем. А одна из одаренных со ста метров начнет приближаться. Тем самым мы сможем установить радиус действия. Дел всего на пару минут. «Очень хорошая идея», — похвалила Ольга девушку. «Займись этим, пока у нас есть время». Рита, вскочив с места, бросилась проводить важный эксперимент. А Ольга, неторопливо поднявшись, решила попытаться смыть с себя хотя бы часть грязи. Девушки разобрались с подводкой воды в подвале, и теперь можно было устроить подобие водных процедур. На внешний вид в их ситуации было, в принципе, плевать. Но терпеть неприятный, мягко говоря, запах собственного тела, она уже не могла. ее остановила алена озвучившая свою версию насчет артефакта блокирующего источник я думаю использование такого подавителя на сверхтяже маловероятно и даже опасно в первую очередь для самого пилота управление роботом требует ускоренной работы мозга и повышенной реакции и без помощи источника справиться с такой махиной практически нереально автоматика не сможет подменить человека по многим параметрам. — Возможно, ты и права, — согласился Ольга. — Даже, скорее всего, так оно и есть. Противник не будет вредить себе самому. Но не исключено, что сопровождающие Армагеддон-группы будут обладать подобным артефактом и пресекать любые попытки сблизиться с ним. Так что знать, на каком расстоянии он все же работает, нам необходимо». Больше говорить было нечем. Все важные вопросы заданы, а правильный ответ подскажет только время. Неразлучные напарницы Роза с Витой снова бежали по улице. Народие казалось, что их бег длится уже целую вечность и не закончится никогда. Микроавтобусом запретила пользоваться Марина. Помимо полного багажника различного вооружения, который, правда, можно и выгрузить, у четырехколесного средства передвижения был еще один существенный минус. Он зарегистрирован на клан Городевых. Инна, еще вечером получив приказ от Розы, срочно выехать на одну из планируемых точек отхода, Использовала свою рабочую машину в расчете на то, что с гербом клана автомобиль досматривать не будут. Точной информации о происходящем на тот момент было мало, поэтому осуждать девушку не стоило. Но сейчас, пока тачка стоит на практически безлюдной и слабосвещенной улочке, это одно. А стоит им выехать и попасть в зону действия видеорегистраторов, Будет совсем другой коленкор. Риск привлечь внимание слишком высок, а потому Инна вернулась в подвал, а безопасницам снова бег и снова на время. Можно было, конечно, угнать какое-нибудь авто, но на ее робкое предложение Марина только молча сунула под нос кулак. Ну, Роза же не дура, сразу все поняла. Можно было и без кулака обойтись. Хотя, на ее взгляд, глава СБ перестраховывается и дует на холодную воду. Они с Витой вполне успели бы проехать сколько-то кварталов, пока хозяйка машин веселится или даже дрыхнет без задних ног. Полиции, конечно, много на дорогах, но скромный автомобиль вряд ли привлек бы внимание. Хотя и бывало, что агентессы ссыпались из-за более незначительных мелочей. Душу немного грело обещание начальницы после того, как все закончится, предоставить им отпуск на месяц за счет клана и на любом курорте мира. Видя такое обещание, сразу подняло настроение, и Роза с улыбкой слушала свою подругу, пытающуюся на бегу пофантазировать на тему совместного отдыха. Словосочетание «Гавайские острова» Прозвучало, например, уже два раза. И, в принципе, Роза была совсем не против отправиться отдыхать на территорию союзного японского клана. Тем более, что на подобных тропических островах она ни разу не была. Но эти мысли были все же немного несвоевременны. А потому, вытряхнув их из головы, сосредоточилась на новом задании Станцию метро «Пятницкая» пришлось обежать по дуге и нестись к следующей. Две машины с гербом Сиба ясно говорили, что туда лучше не соваться. А их начальница хорошо отметилась в метрополитене, раз там до сих пор работает имперская безопасность. Время от времени Роза доставала свой телефон в надежде увидеть значок сети, но он оставался мертвым. «Придется бежать дальше». Торопясь на первое задание по проникновению в Кремль, она совершенно забыла приказать девушкам, отправленным ей на помощь, прихватить сменную одежду. К сожалению, Инна также об этом не подумала, и кроме комбинезона технички у нее с собой больше ничего не было. К комбинезон подошел Витя, а куртку ей дала Марина. На ватрозе пришла спора одежда Инны, Хотя процесс обмена на гидрокостюм не вызвал у неодаренной сотрудницы положительных эмоций. Но одежда была меньшим зол, и Роза очень жалела, что не приказала прихватить чемоданчик со спутниковой связью. Сейчас бы не пришлось в который уже раз нестись, как угорелым Но сожалеть поздно, а горевать тем более бесполезно. Мысли снова свернули к забегу по ночному городу. Говорят, занятия спортом очень полезны, но они с напарницей за последние сутки марафонский норматив точно пробежали. Знать бы, сколько еще предстоит преодолеть. Инна с группой выделниц из отряда «Принцессы» Снова вышли на улицу перекурить и подышать свежим воздухом. Одного рейса к машине хватило, чтобы забрать все оружие, включая пушку от МПД. Одна из девушек в подвале сразу стала примерять на себя систему от тяжелого доспеха. Ранец с блоком питания закрепила на спине, а самим стволом начала махать направо и налево, проверяя, насколько удобно будет использовать эту тяжелую дуру в бою. — Да уж, — подумала тогда Инна, посмотрев на такую картину. Простому человеку без активного источника было бы нереально бегать с этой штуковиной напервес. А вот мутантам самое то выходит. Хотя у нее, как и у всех жителей планеты, тоже есть источник, но в спящем режиме он, если верить ученым, следит только за весом и замедлят процесс старения. А вот у одаренных, негласно называемых иногда мутантами, возможности было гораздо больше. Когда-то она очень мечтала стать одной из повелительниц стихий но, увы, ее дар так и не проснулся. Хмуро посмотрев на ночное небо, Инна бросила окурок на землю и нырнула обратно в подвал. вход в который располагался на торце старинного здания. Ни она, ни другие девушки не обратили внимания на еду, а видимый в ночи беспилотник, зависший в десяти метрах над головой. А бесшумный аппаратик быстро облетел здание по кругу и снова завис на прежнем месте.